Эпизод 15. Особенности ночных прогулок по Пекину. Китайская Народная Республика. Пекин. Май 2009 года. Много позднее, воскрешая в памяти события того вечера, Кодю так и не смог понять, почему он вдруг безоговорочно поверил Сергею. Чижиков долго вспоминал все детали их неожиданной встречи в мельчайших подробностях. Что именно? Что конкретно? Какое слово или, может быть, жест Сергея стали последней каплей? Скорее всего, это было яснее, как день чувства. Сергей не кривит душой, а Чижиков всегда доверял своим ощущениям. В Бога Чижиков никогда не верил, с духами не сталкивался. А потом иногда в трудных ситуациях фаталистически отдавался на волю ощущений. Да, оспофигист. Видимо, так случилось и с Сергеем. Но вы, кажется, совсем не удивлены. — изумленно спросил тот. — Или вам уже известно про Велена Ивановича? — Известно, — улыбнулся котя. — Я же сказал, что так дофига знаю, что голова пухнет. Но я-то ладно, а вот вы откуда об этом все знаете, дорогой Сергей? — Видите ли, — замялся тот, пряча глаза. — Дело в том, что потом все же решился, взглянул на Чижикова прямо. — Я член одной древней организации который уже давно негласно следит за всеми известными предметами. «Клана Желтого Императора, что ли?» наугад брякнул Чижиков и угадал. «Но «Ну, откуда вы?» У Сергея от неожиданности глаза на лоб полезли. Пришлось коте признаться, что судьба свела его с неким Алексеем Борном, принадлежащим к этому же клану. Но слова «Вы должны его знать, раз он из ваших, Борн же питерский», вызвали живейшее недоумение у Сергея. Сергей захлопал глазами, округлил от удивления рот, после чего выдавил, что никого Борна не знает, а в Петербурге, сколько ему известно, есть лишь один представитель клана, и это он, Сергей. «Здесь какой-то страшный обман», – встревоженно воскликнул он. «Я представления не имею, кто этот человек, но раз он выдает себя за член нашего клана, то он знает слишком много». Котя тут же с готовностью подтвердил. Да, Борн буквально завалил его подробностями из повседневной жизни предметов, их, так сказать, владельцев. Нет никаких сомнений в том, что Борн знает более чем достаточно. «И кто же он в таком случае?» вполне резонно спросил Чижиков. «Представим себе, Сергей, что вы мне сказали правду, а я вам поверил, и мы на одной стороне». В ответ Сергей возмущенно зашевелил губами. Но тут же паник. «Все верно. Имеет право. Отбросим ту малую возможность», продолжал Котя. «Что вы чертовски талантливый актер и играете сейчас свою роль», Столь убедительно, что у меня и сомнений нет в том, какой вы хороший, а Борн напротив плохой. Опустим все это и зададимся вопросом, кем может быть Алексей Борн, если он не принадлежит к вашей организации. Добровольно рассказал мне массу подробностей о предметах, хотя мог бы запросто в бараний рог скрутить. А кроме того еще и спас два раза. От гопников в подворотне, которых явно послали для того, чтобы отнять у меня дракона, и от тех же гопников на пути в аэропорт. И еще хочу вам. Слушая, давай уже на «ты» перейдем. Да, отлично. Так вот, еще учти. Не далее, как сегодня, Борн ворвался в квартиру моего пекинского друга и выбил моему другу зуб, в котором оказался замаскированный передатчик офигенной мощности и наикрутейшей технологии. То есть Борн, получается, опять сделал мне хорошо. При этом он, по твоим словам, врет о том, что принадлежит клану Желтого Императора. Так кем он может быть? Сергей стойко проглотил вопросы, которые у него явно возникли по ходу котиного монолога, и в ответ тезисно обрисовал уже знакомую коти со слов Борна картину о хранителях, идущих от начала веков, и о людях, проникших в тайну предметов, и стремящихся получить их любимыми способами, и не чурающихся при этом любых методов охотников. Вероятно, этот Борн из последних, резюмировал Сергей. Есть, правда, одна легенда. Согласно ей, в древности существовали две группы стремившиеся к контролю над предметами. Наш клан и клан Красного Императора. Если мы всегда стремились поддержать естественный ход вещей, то клан Красного Императора жаждал заполучить как можно больше предметов для своих целей. Но этот клан, по слуху, был уничтожен давным-давно. Точнее, не скажу. Я человек не слишком опытный. Вот и с тобой такая петрушка вышла. Я же не знал. Я думал, ты человек случайный. А теперь, выходит, ты узнал, что я человек не случайный. Усмехнулся Чижиков. И что же или кто же тебе столь широко на меня глаза раскрыл? В нашем клане есть свои каналы связи. Вот я и получил. Разъяснение, сказал Сергей. И про деда твоего. Но рассказывать тебе подробнее я не имею права. Тайны. У всех тайны, вздохнул Котя. Ладно. У меня у самого полно тайн, в которые я тебя пока посвящать не собираюсь. К делу. Как я найду дедушку? Это хотя бы тебе сообщили? Нет, растерянно развел руками Сергей. Сказано было обязательно найти Велена Ивановича. Ну, а я тебе этому помочь должен. Понятно, протянул Чижиков. Хотя ничего понятного ему не было. Ситуация напоминала историю с Никой. Нужно спереть у Циньши Хуана одну вещь. Но какую именно, я не знаю. Это вы определите сами. Здорово. Ладно, если так, давай номер телефона, что ли. Чтоб я мог тебе позвонить, когда будет надо помогать. «Надо, наверное, поторопиться», — сказал Сергей, пока Котя заносил его номер в мобильник. «Этот Чижиков-второй тоже ищет твоего дедушку, но, насколько я знаю, пока безрезультатно». «Еще бы хмыкнул Чижиков. Дед всегда умел прятаться». «Чижиков-второй, говоришь?» «Погоди-ка», — Сергей предостерегающе поднял руку, прислушался. «Что-то происходит». Котя тоже обратился вслух. От особняка донесся резкий стук двери. Голоса разговаривали на повышенных тонах, но слов было не разобрать. Что-то происходит, передразнил он Сергея. Да ничего особенного. Просто они обнаружили, наконец, что на территории посольства сейчас находятся два Чижикова. Я и двойник, вот и все. Тогда тебе срочно нужно уходить, тревожно прошептал Сергей. Не так сразу остановил его котя. Сначала я хочу сделать то, зачем сюда пришел. А зачем, кстати, ты здесь? Запоздало поинтересовался Сергей. «Да, хотел, понимаешь ли, посмотреть на Чижикова второго. Очень уж мне интересно стало, Сережа. Да жути просто!» И Котя, пригнувшись, двинулся вдоль кустов в сторону особняка. «Может, не стоит, а?» Но видя непреклонность Чижикова, Сергей лишь махнул рукой и пристроился следом. Перед особняком стояли двое – Высоков и Чижиков. Осторожно выглянувший из-за куста Котя видел отчетливо «Вот он я, причесочка». Волосок к волосочку. Костюмчик на пару тысяч долларов, а то и дороже. Чижиков Второй взмахнул рукой, блеснула дорогостоящая запонка. «Так вот ты какой!» «И где он? Где?» – спрашивал Чижиков Второй, нетерпящим возражений тоном, у Высокого, застывшего перед ним в стойке смирно. «Это ваше посольство или проходной двор?» – я спрашиваю. «Мое!» – кивнул Высоков. «Есть еще посол! Но! Никаких «но!» Никаких, покрутил у него перед носом, украшенным солидным перстнем, пальцем Чижика Второй. Кто у вас на воротах, Владимир Федорович? Олух какой-то. Вы предупредили его, что за мной выслали машину, я вас спрашиваю. Предупредил, опять кивнул Высоков, но... Это отвратительное слово, Чижиков Второй шумно выдохнул. Вот что, Владимир Федорович, давайте договоримся, это слово я слышу от вас в последний раз. Теперь. Вы понимаете, что данная накладка может вам дорого стоить. Вы себе отчет в том, что по посольство разгуливает наследник, и одному богу известно, что он тут успел вынюхать и каким последствиям это может привести. Так точно. Так точно, передразил Высокого Чижика Второй. Так какого дьявола вы тут стоите и ничего не делаете, я вас спрашиваю? На территории опасный террорист. Так и скажите людям, террорист. В маске Константина Петровича. Ловите его, ловите, вперед, ну. Высоко щелкнул каблуками и умчался в темноту. А Чижиков второй раздраженно вытащил из внутреннего кармана портсигар, достал оттуда сигарилу и, отвернувшись к особняку, щелкнул зажигалку. «Видишь, видишь?» – прошептал Коти в самое ухо, нависший над его плечом Сергей. «Вы ты, ты? Я же говорил!» «Неужели я такой жлоб?» – задумчиво проговорил Чижиков. «Чудовищно!» «Нет, я не в этом смысле. Я в смысле того, что вы похожи, как близнецы!» «Пойдем-ка!» – Котя осторожно сдал назад. Ты прав, Сергей. Пора мне отсюда мотать. И как можно быстрее. Где ты, говоришь, тут ближайшая стена, через которую можно перелезть? Зачем стена, удивился Сергей. Я тебя через задние ворота выведу. Только пошли быстрее. Могут тревогу объявить. И Сергей потянул котю за собой. Незаметно они перешли на бег, промчаясь мимо девятиэтажек. Спугнув дрыхнувшее под деревьями, семейство белых кроликов свернули направо и вдоль невысокой стены побежали к тускло светившимся задним воротам, небольшим, но с непременной будкой охраны. По пути Котя наскоро пробил Высокого, то орал в телефонную трубку, а рядом носились люди в костюмах. Началось. Когда до ворот оставалось всего ничего, Котя и Сергей перешли на шаг. «Веди себя непринужденно», – краем рта проинструктировал Сергей. «Ты, Чижиков, второй, а я тебя сопровождаю». «Я для солидности по телефону поговорю», – спросил Котя. «Запросто». «Алло, Дюша», – Чижиков быстро набрал номер. «Срочно будь в такси у задних ворот посольства. Срочно». «Понял», – прогудел ответ Громов. До будки оставалось пара шагов. Поздновато. Надо было раньше Громову звонить. «А вдруг машина не окажется? А вдруг?» «Было очень приятно, Константин Петрович», – громко заговорил Сергей, услужливо пропуская Чижикова вперед в узкую калитку. «Если вы позволите, мы завтра с вами свяжемся», – продолжал он. «К этому времени все будет уже ясно». «Договорились», – надменно кивнул Котя. «Только до пяти часов дня меня не тревожьте, я буду занят. Надо порешать кое-какие вопросы». Охранник до того с линцой, смотревший на них из своей будки, тут же вскочил и изобразил почтение. «Хорошо, хорошо, Константин Петрович». С легким подобострастием потер руки Сергей, сладко улыбаясь. Все же артист усмехнулся про себя Чижиков. «Как скажете, как скажете!» На столе перед охранником зазвонил телефон. «Пока!» – сделал ручкой Котя, выходя на улицу и переводя дух. «До свидания, до свидания, Константин Петрович!» Махал ему рукой вслед Сергей. «Ну где же ты, Громов?» Котя оглянулся. В конце темной улицы появились огни фар автомобиля. «Быстрей, ну быстрей же!» Чижиков перешел пустынную улицу, свернул навстречу огням, перешел на быстрый шаг. Константин Петрович пронеслось от ворот. Задержитесь, пожалуйста, на минуточку. Нужно уточнить кое-какие детали, Константин Петрович. Завтра, все завтра! Набегу отмахнулся Котя, не оглядываясь. Послышался топот. За ним бежали тоже. Автомобиль такси затормозил рядом. Задняя дверь распахнулась. Поехали, поехали! крикнул Чижиков, падая на заднее сиденье и чуть не выровняв из рук драгоценный рюкзак с зеркалом. Гони, мусульманин! По-русски скомандовал водитель Дюшу. Ну давай! Маленький щуплый китаец понял без перевода. Втопил в пол педаль газа. Машина аж подпрыгнула и понеслась вперед по улице. Мимо мелькнули ворота. У самой решетки с совершенно растерянным видом застыл, разведя руками Сергей. Над ним возвышался Высоков. «Какого черта вы проявляете инициативу, Ласточкин?» Орал Высоков. «Разве это ваше дело провожать гостей?» «Так, Владимир Федорович, я же ничего такого!» Слабо оправдывался Сергей. Константин Петрович попросил показать выход. И тут такси умчалось прочь. «Чего там?» – повернулся с переднего сидения Громов. «Ну иди, иди уже!» – выпустил он за объятий Шпунтика. Кот устроился рядом с Чижиковым. Весь его вид говорил, «Ну и почему меня в машине оставили? Я бы тоже с удовольствием побегал на свежем воздухе». «Хреново, Дюша!» – тяжело дыша отвечал Котя. «Все правда. Двойник. Я его увидел. Мужик зажиточный, упакован». «Закачаешься! Запонки, булавка алмазная в галстуке, портсигар серебряный!» «На высокого кричал, как на мальца! Высоков, кстати, с ним заодно!» «Дела!» – прогудил Громов. Я, признаться, до конца так и не поверил в двойника-то. «Сам придумал, а потом не может быть! Ну не может быть! Хотя с вами во что угодно поверишь!» «Э, куда?» Такси резко затормозило. Громов чуть не треснулся головой лобовое стекло. Водитель распахнул двери и, чудом увернувшись от дюшиной лапищи, выскочил наружу и с пронзительным криком «Помогите, помогите!» помчался куда-то в ночь. «Ну что ты скажешь?» – огорченно выдохнул Громов. «Недалеко уехали. Кажется, дальше придется пешком, Кость». «А ты что, водить не умеешь?» – судорожно оглянувшись, спросил Чижиков. От посольства в их направлении двигались огни как минимум двух машин. «Во-первых, не умею. А во-вторых, тут машины такси угонять себе дороже». Отрезал Громов. «У вас-то все рассосется, и вы уедете, надеюсь. А мне тут еще жить и жить». «А что, так и будешь сидеть, как памятник Чижику-Пыжику? Или уже сделай ноги, наконец? Мне базары с посольскими совсем не с руки». «И куда, выбравшись из такси, заозирался Чижиков? Ты тут ориентируешься?» Плохо обнадежил Громов и кинул в сторону слабо освещенного переулка. «Хутунами оторвемся». «Хутунами», — удивился Котя, устремляясь за приятелем. «Их же все к Олимпиадам срыли!» «Я читал!» «Кот, кот, кот! Давай за мной! Побегаем немного!» «Может, в твоей версии Китай и срыли!» Бросил на ходу Дюша «А у нас так ревностно охраняют!» Быстрее давай!» Они ворвались в переулок, пробежали мимо пристроившегося у стены небольшого мангала На котором пожилой китаец сажали мелкие шашлычки Раздувая огонь с помощью электрического фена для сушки волос Чуть не прокинули пару карликовых столиков Где за бутылками пива расположились клиенты шашлычника и устремились вглубь. Несмотря на всю драматичность ситуации, Чижиков не мог не отметить, что переулок полон жизни людей. Тут и там работали мелкие, буквально три тристолька закусочные, торговали миниатюрные магазинчики, а народ так и сновал. Петляя между беспорядочно припаркованными машинами и не в попад поставленными велосипедами, беглецы вынуждены были умереть шаг. Шпунтиков, впрочем, все эти препятствия не останавливали. Кот был далеко впереди, высоко поднятым хвостом указывая путь. «Так куда мы?» – повторил вопрос Чижиков. «Теоретически», – ответил Громов. «Если мы продеремся на запад, то там будет офигенный буддийский храм и рядом с ним метро. Или такси. Но это теоретически». «А практически?» «А практически как получится?» – вздохнул Дюша. «Хутун может вдруг убереться в бок какой-нибудь мягкой гостиницы. И все, кранты. Но хуже другое, у них есть машины». Они могут нас обогнать, сообразил Котя. Могут перекрыть дорогу. Запросто кивнул Громов. Я же тут плохо ориентируюсь, а посольский прекрасно. Да уйди тыпнул он торчаше посреди дороги велосипед. Нормальная перспектива, пробормотал Чижиков. Зеркало в рюкзаке буквально жгло ему спину. Чертовски глупо будет вот так бездарно его потерять. Пока же они двигались вперед без особых помех. И возмущенные крики владельца повергнутого на землю велосипеда затихли позади. Котя преобрадрился. Может, проскочит, может, обойдется, может, повезет. И зачем он только полез в это посольство? Вот дурак, так дурак. Везение кончилось минут через десять. Приехали, сообщил шедший первым Громов, останавливаясь рядом с очередным скоплением велосипедов. Впереди, на перекрестке, стояла, заграждая путь, посольская машина. А перед ней Владимир Федорович Высоков, собственной персоной, и еще два господина в пиджаках и галстуках. «Константин Петрович», – издали окликнул Чижикова Высоков, – «не угодно ли будет проехать с нами? Нужно оточтить несколько важных моментов. Надолго мы вас не задержим, а потом заставим в любое место по вашему выбору». «Нет, спасибо, Владимир Федорович», – ответил Котя. «Сейчас я слишком занят. Возможно, мы вернемся к моментам на днях». «Нет, Константин Петрович», – укоризненно покачал головой Высоков и сделал пару неторопливых шагов вперед. «Вы же сами знаете» что наши с вами важные моменты совершенно не могут подождать. «Подождут, уверяю вас», – ухмыльнулся Котя и вежливо шаркнул ножкой. «Что такое пара дней рядом с вечностью, Владимир Федорович?» «Да вы философ, Константин Петрович», – хищно улыбнулся Высоков. «Приближаешь еще на шаг». «Ну так давайте поедем в приличный ресторан и предадимся там философской беседе. Можете и вашего невысокого приятеля взять с собою. Его мы тоже накормим». «Спасибо, Владимир Федорович. Я сыт». Отвечал Чижиков из-под озираясь. Справа была отвесная стена, и слева тоже. Он оглянулся. Сзади приближались еще двое в пиджаках, окружили. Дюша, ты как, не проголодался? Абсолютно нет, из подлобя глядя на высокого, бросил Громов. Ай-яй-яй, -ай -ай, Константин Петрович, погрозил пальцем высоков. Зачем вам лишние трудности, зачем эти хлопоты? Мы же все равно поедем туда, где сможем уточнить моменты. Вы же сами понимаете. Сейчас вдруг шепнул Громов. Котя сперва не понял, что приятель имеет в виду, но в следующее мгновение, когда Высоков и прочие пиджаки рванулись к ним, Чижикову стало ясно, отчего Громов так внимательно следил за преследователями. Дюша просто высчитывал момент, когда Высоков и компания нападут. Громов отпихнул Котю в сторону, и изумленный Чижиков, припав к шершавой кирпичной стенке, мог только наблюдать, как словно замедленные съемки в бегущих посольских Полетели сразу два велосипеда, а третий Громов со всего размаха швырнул в тех, что налетели сзади. Четвертый велосипед, благо в Хутуне их было в избытке, описал в воздухе сложную восьмерку и обрушился на высокого. Но тот с непостижимой скоростью отпрянул в сторону и отбил колесо взмахом ноги, а потом высоко подпрыгнул и всем весом обрушился на дюшу. Громов крякнул, не смог устоять на ногах и с грохотом рухнул в оставшиеся велосипеды, только жалобно тренькнули звонки. Котя еще только отрывался от стены и становился в стойку, а Высоков был уже перед ним, расслабленный, невредимый. Отставив мизинец, поправлял узел галстука. Все прочие преследователи были выведены из строя, лежали неподвижно. Один тихонько стонал. «Константин Петрович, Константин Петрович!» насмешливо покачал головой Высоков глядя на выставившего кулаки Чижикова. «Что вы, как маленький, право!» Договорить он не успел. За спиной Высокого, словно терминатор из обломков, восстал Громов. На лице бешенство и кровь. И от души огрел Владимира Федоровича очередным велосипедом. Высоков даже не дрогнул. «Не надо меня перебивать!» – крикнул он, мгновенно развернувшись к Дюше и открытой ладонью отбив очередной удар. Чижиков видел, Дюша ошеломлен. Он растерян. Не лезьте, куда не просят». Высоков легко выдрал из громских лапищ велосипед и отбросил в сторону. Подобрался. Чижиков отчаянно кинулся на Высокого сзади, со всей силы двинул кулаком в поясницу и почувствовал, будто ударил по деревяшке. Высоков же в ответ лишь плечом шевельнул, но котик как мячик отлетел обратно к стене и с размаху шмякнулся о нее, отчетливо почувствовав спиной зеркало в рюкзаке. Секундной заминки хватило на то, чтобы Громов поднял над головой очередной велосипед, кажется последний. Дурачок с непонятной грустью прошептал, глядя на него Высоков. Прощай, мой хороший. В бессильной ярости, держась за руку, котя смотрел, как он надвигается на Громова. Небольшой человек на великана с велосипедом в руках. И великан от чего-то не решается ударить. «Шашлычка не хотите?» Раздался вдруг спокойный насмешливый голос. Чижиков обернулся. Неподалеку от машины стоял Алексей Борн, в неизменных черных очках и с интересом разглядывал постепенно приходивших в себя посольских. В руке Борн держал шашлычок на деревянной палочке и с удовольствием поедал мясо, а в другой – целый пучок таких же. «А на мусоре ли-то?» не сильно пнул Борн в бок приставшего на колени мужика в пиджаке. И тот рухнул на землю. «Товарищи китайцы теперь полночи убирать будут. И полицию уже поди вызвали. Так как насчет шашлычка?» «Пока горячие». «Идите отсюда, молодой человек, велел Борну Высоков, поправляя галстук. Не вашего это ума дело». «Вон на как!» Удивленно протянул Борн и безо всякого перехода метнул шашлычки в лицо Высокову. Последовавшее за этим вновь напомнило Чижикову высокобюджетный гонконский боевик, но уже из жизни современных гангстеров, отменно владеющих кунг-фу. Борн и Высоков сцепились в узком пространстве Хутуна, осыпая друг друга ударами. Хэкая и хакая, периодически высоко подпрыгивая, при необходимости бегая по стенам, уследить за мельтешением рук и ног Котя не мог. Громов тоже несколько раз прорывался огреть Высокого велосипедом, но сдерживал замах, видя, что не успевает. Рисунок стремительного боя неожиданно поменялся. Борн упал, вскочил, прыгнул. Высоков снова отбросил его мощным ударом. У Чижикова сжалось сердце. Хоть отношение его к Борну и было, мягко говоря, сложным и противоречивым, Котя чего то почитал Алексея непобедимым, а тут на его глазах Борна избивали, безжалостно и беспощадно. И, похоже, Борн не мог ничего больше предпринять. Он скорчился на земле, прикрыв голову руками и подтянул ноги к животу. А Высоков, все так же по поправив галстук и пару раздраженных движений, наведя порядок в прическе, шагнул к поверженному противнику. «Когда я говорю, что это не вашего умодела, я именно это и имею в виду». Ровным голосом, словно не он, секунду назад махал руками и ногами в бешеном темпе, произнес Высоков. «Ты!» – ткнул он пальцем в Чижикова. «Не уходи никуда, ты следующий!» Высоков занес ногу для удара. Чижиков вдруг стало наплевать на то, что с ним будет дальше. Такое безумие уже пару раз накатывало на котю, когда они с боями прорывались через китайскую, сильно пересеченную местность. Чижиков оторвался от стенки, нашарив здоровой рукой стоявшую неподалеку короткую метлу. Шрахнул метлой о ближайший угол и, выставив вперед собой импровизированный шест, молча двинулся на Высокого. «О, какой конек-горбунок!» – издевательски улыбнулся тот, так и не добив Борна. Поставил на Алексея ногу и развернулся к Чижикову. «Что вы намерены делать с этой зубочисткой, Константин Петрович? Осторожно, не попадите себе в глазик! Что же вы, Константин Петрович, смотрите, сколько из-за вас неприятностей!» Вдали послышались завывания полицейской машины, а ведь могли бы сделать все без надрыва, тихо. Чижиков его не слушал, он просто шел на высокого, не думая о том, что будет делать, когда уже сможет наконец достать его палкой. «Ты же безмолвно сиди и глаголом моим повинуйся!» Неожиданно вырвалось у коти бессмертные строки Гомера. «Или тебе не помогут не все божества на Олимпе, если восстав наложу на тебя необорные руки!» При известии о необорных руках Высоков насмешливо скриился. «Образованность свою желаете показать, Константин Петрович?» «Ну-ну, подходите, не стесняйтесь». Вероятно, исход битвы для Чижиков был предрешен, если бы с крыши на голову Высокого не обрушилась серая молния. Молча, но стремительно и эффективно. Высоков вскрикнул, замахал руками, пытаясь схватить нападающего, но тот оказался слишком быстрым. В момент лицо Владимира Федоровича оказалось разорвано. в разные стороны полетели клочья волос, а серая молния скользнула по спине, проехалась по ногам и, трубно заорав, взлетела по груди, попутно превратив лохмотья галстук с рубашкой. Высоков в холостую хлопнул себя по груди, какой там, его уже с упоением драли сзади, потом снова спереди, потом кота молния метнулась на ближайшую крышу крутанулась, на секунду стала шпунтиком и вновь спикировала на макушку совершенно дезориентированного высокого. Глаз, глаз! вдруг завопил Владимир Федорович, прижав руки к лицу. Котейка, поберегись, взревел Дюша. Многострадальный велосипед, утерявший большую часть присущих ему деталей, погнутым рулем врезался высокого в затылок. Потеряв равновесие, высоков нелепо зашатался, цепляясь ногами за велосипедные обломки. Ярко вспыхнули фары. «В сторону!» – крикнул Чижиков. «Дюша, в сторону!» Громов отпрыгнул. Высоков не успел, и ожившая посольская машина с короткого разбега припечатала его к стенке. За рулем скорчился Борн. Дюша уронил велосипед. Высоков отнял руки от лица. Вид его был ужасен. Физиономия вся в кровавых шрамах. Вместо правого глаза – багровый сгусток. Изорванный пиджак в темных потеках. Клочья рубашки на исцарапанной груди. Высоков коротко хекнул, уперся руками в капот, напрягся. Машина вздрогнула. Борн взрычал мотором и прижал Высокова сильнее. «Что это за монстр?» – потрясенно вздохнул Громов. «Высоков Владимир Федорович» – тихо отвел Чижиков. «Не видишь, что ли? Мутант. Киборг из будущего. А впрочем, не спрашивай, сам не знаю». Он шагнул к машине, открыл водительскую дверцу. «Как ты?» Бывало лучше болезненно сморщился Борн в ответ. Груди лежа на руле. Очков на Борне больше не было. Так, будто поиграл в салочки с бешеным мульдозером. Алексей сплюнул на приборную доску кровавую слюну. — Пойдем отсюда. Котя потянул Борна за локоть. — Не трогай, — вяло одернул локоть тот. — Уходите сами. И быстрее. Я не знаю, сколько смогу его удерживать еще. Кивнул он на высокого, не оставлявшего попыток сдвинуть мерно рычавшую мотором машину с места. — Со мной все будет хорошо, друг мой Ситный. Через силу улыбнулся Борн Чижикову. Ты, ты только помни, что никто не приведет тебя посмотреть на день завтрашний, и ты не узнаешь, зачем и для кого хранил то, что мог использовать для себя. Помни о предназначении. Голос Борна делался все тише. Каждый выбирает свое предназначение сам, понял? Не делай глупостей, не делись тем, что предназначено тебе одному. Оно дано тебе и только тебе, случайностей не бывает. Это нужно одному, понял? Ты меня понял? Неожиданно схватил Чижиков за руку Борн, притянул к себе. «Ты не из клана Желтого Императора», – прошептал Котя. «Клан?» – Борн поморщился. «Какой клан?» «Так, прикрытие, обладание предметами, дело индивидуальное, одинокое. Когда у тебя предмет, нельзя ни с кем объединяться в кланы. Вся эта дружба, спасение мира, высшие идеалы. Другие тебя все время используют в своих интересах. А ты веришь и знать не знаешь, дурачок!» Алексей зашептал быстрее. Разноцветные глаза его лихорадочно блестели. «Пойми ты, избранный, волк-одиночка, и тебе одному решать, как обойтись с этим даром. На что его направить? Как употребить, что хорошо, а что нет? Ты должен сам, а иначе...» Борн замолк. «Алексей, Алексей!» – потряс его за плечо Чижиков. «Он умер, умер!» «Он вырубился», – сказал Дюша, отодвинув Котю и бегло осмотрев Борна. «Думаю, у него куча переломов. Но пульс есть». «Давай его с собой заберем». «Не думаю». Дюша с беспокойством оглянулся. К ним быстро приближалась сирена. Видимо, полицейским, наконец, удалось очистить Хутун от велосипедов. Нужно уходить, Кость. Они, ткнул Громов пальцем через плечо, помогут лучше, чем мы, поверь мне. А нам, если мы не хотим долго и нудно объясняться с полицией, лучше слинять отсюда прямо сейчас. «Черт, этот гад и мне пару ребер сломал». «Сколько недоблестен ты, Ахиллес, бессмертный подобный». «Хитро не умствуй, меня не провесть, не склонить не успеешь. Хочешь, чтоб сам обладал ты наградой, а я, чтоб лишенный, молча ушел». Задумчиво пробормотал Чижиков и позволил Громву увлечь себя в темноту. С крыши шпунтик некоторое время наблюдал, как пришедшие в себя люди в пиджаках помогают друг другу подняться на ноги. Как из подъехавшего фургончика с мигающими на крыше красно-синими лампочками высыпает целая толпа людей в форме и окружает поле боя. Как Алексея Борна осторожно вытаскивают из машины, кладут на носилки и уносят. Как отгоняют машину, а на другие носилки укладывают того, второго, изодранного. Он ловко прикинулся раненым и даже стал стонать. Но кот знал, что все это обман. Как из окрестных домов начало опасливо, а потом точно горох из стручка, сыплются местные жители. Как подъезжает еще одна машина, и из нее выходит человек в фуражке, в солидном мундире, и вместе с ним европеец в костюме. Потом коту надоело, и он канул в ночь следом за хозяином.